Глава, пятьдесят 10 июня суббота. Колдмун подошел к той же кабинке в Костях, куда Винни Госта зазвал его в день первой встречи. Лейтенант уже сидел там, спиной к входной двери. Знак уважения Колдмуну, как коллеге, по силам охраны порядка. На истертом деревянном столе стоял запотевший графин Харпа и два пустых стакана. «Опять на том же месте». Колдмун забрался в кабинку, искренне надеясь на то, что брюки не прилипнут к сиденью. Кивнув на прибитой к стене кости, он рассмеялся. «Тебе что, не хватает этого дерьма на работе?» «Это освещенная временем традиция», — ответил Дагуста. «И мне показалось, что так будет проще. Ты уже знаешь, где это». Дагуста разлил пиво, а Колдмун присмотрелся к его осунувшемуся лицу — «Господи, ты выглядишь, как после десяти миль по плохой дороге!» «Это еще ничего, потому что я чувствую себя так, будто проделал пятьдесят!» «Давай поговорим об этом!» Да густо покачал головой. «Просто немного личного дерьма. Лучше расскажи о том, как ты собираешься пришпилить этого мерзавца, Армин Если федералы набирают в рот воды, значит, они добились успеха». Колдман невольно усмехнулся. Так обычно и бывает. «Ты прав. Я уже говорил, что Эквадор не хочет выдавать своих, даже если гражданство куплено за деньги. Поэтому я решил помахать у него перед носом тем, перед чем он не сможет устоять». «И чем же ты помахал? Презервативом сидящего быка?» Колдман укоризненно покосился на него. «Ты ведь знаешь, что этот парень собирает только самое лучшее». Нужно было подразнить его настолько ценным, уникальным артефактом, чтобы он стал как пронзенная острога рыба, и нам осталось бы только вытащить его. Колдман вытащил из кармана куртки ламинированную цветную фотографию и положил на стол. На ней была выдубленная бизонья шкура, положенная кожей кверху. Кожу украшала спираль из более чем сотни рисунков и пиктограмм, шедших от центра к краям. «Что это?» Это называется «Счет зим». До того, как вы, белые дьяволы, уничтожили большую часть нашей культуры, лакота записывали таким способом свою историю. Мы рисовали ее на обычных шкурах вроде этой. Каждый рисунок изображает самое важное событие года по одному на год. Шкура принадлежала мудрому знахарю, который заодно исполнял обязанности историка племени. И эти картинки помогали ему вспомнить события. Он должен был хранить историю племени и рассказывать ее фрагменты любому, кто попросит. Эти шкуры назывались «Счетом зим», потому что у нас год продолжался от первого снега до первого снега. Впечатляюще. Точно. Колдман указал на первый рисунок в центре бизоньей шкуры. Яркая красно-желтая полоса, от которой разлетались искры. Вероятно, этот рисунок изображает большой огненный шар в небе, метеорит. А последний рисунок лошади, которые столпились надлежащими на земле людьми в синей одежде. Это запись о битве у жирной травы. Она же Литл Бикхорн. Битва произошла в 1876 году. Если вести обратный отсчет от этой известной нам даты, получается, что первый рисунок сделан в 1775 году. Еще до того, как локота... Узнали о существовании белого человека. Невероятно, правда? 101 год истории Лакута. Счет прекратился потому, что в 1876 году хозяин шкуры был убит, заколот солдатским штыком. «А этот хозяин, кто он?» Колдман улыбнулся в ответ. «Бешеный конь. Бешеный конь, ух ты! Не сказал бы, что много знаю о нем». В отличие от большинства лакота, он никогда не прикасался к вещам белых людей. Даже перед смертью бешеный конь отказался лечь на кровать и умер на полу. Его никто не побеждал в битве и не брал в плен. Он сдался добровольно. Бешеный конь не позволял себя фотографировать, поэтому мы даже не знаем, как он выглядел. Как бы он ни выглядел, похоже, чувак был крутой. «О, да», — улыбнулся Колдмун, и постучал по фотографии. Он унаследовал счет зим от своего отца, которого тоже звали бешеным конем. Но этот счет начал вести его прадед, клерк из агентства «Красного облака» в Небраске, подружившийся с ним. Видел и описал эту шкуру, отметив, что она принадлежала крупному бизону. Он также видел многие картинки. Бешеный конь держал шкуру, скатанную в углу своего типе, но часто разворачивал ее по чьей-нибудь просьбе и рассказывал об истории племени. После того, как его убили, счет зим пропал. Вероятно, шкуру забрал тот, приятель-клерк. приятели так и не нашли. В наше время эта шкура стала чем-то вроде Святого Грааля, потерянная для истории, так и не обнаруженная. Но многие убеждены, что она все-таки существует. «И ты ее нашел?» Тупица. Никто ее не находил. Ее изготовил по описанию художник из лаборатории в Куантико. Очень искусная поделка. Колдман положил фотографию в карман и похлопал по нему. «Довольно лакомый кусок», — сказал бы я. «Это и в самом деле редкая птица среди артефактов коренных американцев. Я вылетаю обратно сегодня ночью». «Что?» «Ага, похоже, у Армен Дарриса и впрямь зачесалась, так что я прилечу под утро с красными глазами». «Господи!» «Я работаю под прикрытием, выдаю себя за потомка бешеного коня. Этот счет зим тайно переходил от отца к сыну, из поколения в поколение, пока не достался мне, а я решил продать его. И стал предателем своего народа. У меня с собой много фотографий, чтобы показать ему. Проблема в том, скажу я, что оригинал весит 200 фунтов, а длина его в свернутом виде — 8 футов. Если Армин Дарис хочет заполучить эту шкуру... А он таки хочет, то должен сам вернуться в штаты. С чертовой тучи денег! Да госта покачал головой. И когда ты собирался мне все это рассказать? Эй, я два дня места себе не находил. Не хотел ничего говорить, пока операцию не утвердили. Вообще-то, я не сделал ничего особенного, только придумал приманку, чтобы выманить его в штаты. Об остальном позаботился наш отдел международных операций изготовили поддельное фото, потом осторожно вышли на контакт с Армин так, чтобы не вспугнуть его. А я получил зеленый свет всего два часа назад. И теперь все внезапно перешло из режима ожидания в режим боевой тревоги. Он замолчал и глотнул пиво. «Я рад, что мы смогли переговорить с глазу на глаз. Прости, что оставляю тебя здесь, а сам буду оттягиваться в Южной Америке». «Не надо извиняться. Произошло кое-что непредвиденное». Я передал дело капитану лейтенанту Вейбранду, из убойного отдела в центре города. Он настоящий профи в такой ерунде. Колдмун нахмурился. И когда ты собирался мне все это рассказать? Прямо сейчас для этого я тебя и позвал. Колдмун следил за тем, когда Госта вертит в руках недопитый стакан. Он не мог утверждать, что хорошо знает этого парня, но все же повидал достаточно, чтобы понять. Это правильный коп. Он убил на это столько времени и, главное, болел за дело. Колдман понимал, что до гостя досталась самая грязная часть работы. Но все-таки он был настоящим профессионалом. Так почему же он передал дело? «Непредвиденное?» «Что именно?» — спросил Колдман. «Другу понадобилась моя помощь». «Другу? Непредвиденное?» Внезапно Колдман все понял. «Пендергаст», — сказал он. «Так ведь?» Да Госта в изумлении уставился на него. «Ну, черт возьми, как...» «Не забывай, что я работал с ним по трём делам», — рассмеялся Колдман. «Произошло кое-что непредвиденное, это как раз в духе Пендергаста. Итак, чем ты занимаешься для него? Что-то официальное или левый заказ?» Да Госта облеснул губы. «Левый». Колдман устроился поудобнее и приготовился слушать. «Уверен, ты знаешь, что Пендергаст в последнее время...» «Был не в себе. И знаешь почему. И тебе известно, куда пропала Констанс. Ты назвал это долгой, безумной историей». Колдман не ответил, что-то сжалось у него в груди. Да гост осушил стакан. «Так вот, ты был прав», — продолжил он. «История безумная, как опрысканный дихлофосом таракан. И она еще не закончилась». «Что ты хочешь сказать?» Теперь Дагоста, в свою очередь, доверительно наклонился вперед. «Ты хороший человек, Армстронг. Давай поделимся тем, что знаем. Ты расскажешь о том, что случилось с Констанс, а я — о том, что собирается делать Пендергаст». Колдмун помедлил, потом улыбнулся весь рот. «Ну, хорошо. Дело было так. С помощью прибора, спрятанного в подвале саванского отеля...» Констанс отправилась в прошлое, в параллельную вселенную, чтобы спасти от смерти брата и сестру. Дагуста снова наполнил стакан. Пендергаст перевез этот прибор из саванны сюда в город, в свой особняк. Колдман потрясенно замер. Он знал, что это стало тяжелым ударом для Пендергаста, что он страдал из-за потери Констанс или чувствовал свое вину, а скорее всего, и то, и другое. Но такого Колдман никак не ожидал. Так ведь прибор сгорел ко всем чертям. Сгорел, да не совсем. И что Пандергас с ним делает? Открывает портал в Нью-Йорк 1880 года. Ничего безумнее Колдмун не мог представить. Вот ведь сукин сын. Он посмотрел на Дагуста. Ты уверен, что прибор действует? Уверен. Моим уже пользовались. Вчера. «Что?» «Я не поверил ему и сказал, что у него шарики за ролики заехали. Но у него в подвале орудует проктор и какой-то восколобый умник, и он взял меня с собой в 1880 год, чтобы я убедился». «Не пойми меня неправильно, но ты уверен, что это не была какая-то галлюцинация? Если бы на мне сейчас были те ботинки, в которых я отправился на ту экскурсию». Можно было бы соскоблить с них немного старинного конского навоза и приправить твое пиво. Колдман помолчал, дожидаясь, когда новый сюрприз уляжется в голове. Поразмыслив немного, он решил, что это не такой уж и сюрприз, вполне в духе пендергоста Чем я могу помочь? – спросил он без лишних слов. Да покачал головой. Не думаю, что ты можешь помочь. Видишь ли. Я ничего не понимаю в его отношениях с Констанс. Я понимаю не больше твоего. С помощью прибора он тайно следит за Констанс, пытаясь уберечь ее от неприятностей. Но не решается показаться ей на глаза, опасаясь, что она неправильно отреагирует. Ты ведь знаешь, она немного... Да Госта не договорил. Сумасшедшая. Никто еще не пугал меня так. Ладно, не будем об этом. Да Госта не сдержал смех. Армстронг, я побывал в 1880 году. Я видел Констанс. Она живет в особняке и ведет светскую жизнь, выдавая себя за чертову герцогиню». Колдман проглотил комок, потом смочил пивом, внезапно пересохши рот. «Так чего же он от тебя хочет?» «Есть там некто доктор Лэнг, Енах Лэнг. Это он похитил и убил старшую сестру Констанс». «Но ты же ее знаешь. Она наверняка собирается отрезать Ленгу яйца, а потом скормить их ему же под Бэрблант». Колдмун поморщился. Он понимал, что никогда не забудет, как Констанс, покрытая грязью и кровью, с холодным спокойствием вышла из завеса веса дыма, оставив позади склеп с мертвыми телами. «Ага, могу себе представить. Значит, он хочет ее остановить». «Нет», — ответил Дагуста, — «Он хочет убедиться, что у нее все получится. Лэнг — единственный человек в мире, во всех мирах, с которым мне бы не хотелось крестить шпаги. Вот Пендергаст и пытается ей помочь, но так, чтобы она не узнала, и попросил меня стать его напарником». «Господи, а твоя жена что-нибудь знает?» «Ничего, только то, что я взял отпуск и собираюсь помочь Пендергасту в каком-то личном деле». Она хотела провести отпуск вместе со мной. У нас с ней сейчас черная полоса. И ей не очень нравится Пендергаст. Она считает, что он плохо на меня влияет. И помогать ему верный путь в могилу. Я не стал рассказывать ей, что он задумал. И она вскипела и уехала к матери. У нее были причины. Дагуста печально улыбнулся. «Дело в том, что я многим обязан Пендергасту. Но и Лори тоже» а идеи насчет того, чтобы отправиться в прошлое. Он на мгновение замолчал. Пендергас сказал напрямик, что у нас изрядные шансы не вернуться назад. Я просто не знаю, что делать. И до сих пор не решил. Затянувшееся молчание нарушил Кулдман. «В таком деле никто не даст тебе совет. Ты ведь и сам все понимаешь, правда?» «Да», — сказал Дагуста. «Вот черт!» «Пендер Гаст не любит полагаться на других. Он ни за что бы не попросил помощи без крайней необходимости». Дагоста медленно кивнул. Наступило долгое молчание, и Колдман вдруг кое-что понял. Несмотря на мучительные колебания, в глубине души Дагоста уже принял решение. А значит, лучшее, что может сделать Колдман, поддержать своего друга и пожелать ему удачи. «Еще вот что», — сказал Колдман, — «Пендергаст попросил тебя, не меня, и никого-то другого. Это большое одолжение. Но как ты можешь ему отказать?» «Верно». Колдмун встал. «Мне пора за вещами. Береги свою задницу там, в Эквадоре, и не беспокойся за эту сторону. Я уже вел Вейбранда в курс дела». «Следующий раз пьем за мой счет», — пообещал Колдман. «У нас обоих найдется, что рассказать». Дагуста кивнул. «Мне на север», — сказал Колдман. «Проводить тебя до метро?» «Нет, спасибо», — ответил Дагосты и достал телефон. «Нужно написать Лори, что я какое-то время буду вне доступа. Это разъярит ее еще сильнее». Колдман остановился и положил руку на плечо догоста «Счастливого пути, напарник» сказал он, потом развернулся и вышел из бара в теплый летний вечер.